Глава двадцать седьмая Ненавижу чёрное. Сжавшись, я опасливо огляделась в тёмной гостиной и незаметно придвинулась к драгону. Лишь коснулась мизинцем его рукава, а уже стало проще дышать. Словно ощутив это, мужчина обхватил мою кисть своей тёплой ладонью и, глянув сверху вниз, ободряюще улыбнулся. Первым порывом было отобрать руку и отодвинуться, но чернота, сжимающаяся, казалось, вокруг моего горла, сильно пугала меня, поэтому я оставила все как есть. Ждали мы недолго, вскоре вернулся слуга, который впустил нас в странный дом, а за ним, медленно будто старая черепаха, вошла грузная пожилая женщина. Она была настолько странной, что некоторое время я молча рассматривала её объёмное тело и непропорционально маленькую голову с мясистым носом и крохотными глазками. Незнакомка напоминала старую ворону, которая давно уже не могла летать. Но стоило ей посмотреть на меня, как по спине побежали мурашки. «Наконец-то!» — выдохнула женщина и растянула бесцветные губы в жабьи улыбки. Потянулась ко мне, раскрывая узкие сухие ладони — «Подойди ко мне, девочка». Я будто к полу приросла от ужаса, и драга, ощутив как дрогнула моя рука, встал между мной и незнакомкой. «Рано». «Зачем же ты привёл попаданку?» — проскрипела та. «Для того, чтобы познакомить с вами, леди Авроирия. Поблагодарить за совет, который вы дали. Новая няня, как вы и предсказывали, понравилась Варе. А ещё я надеялся, что вы заглянёте в прошлое Златославы» о котором она не помнит. У меня сердце пропустило удар, и я сжала руку Драгона так, что ногти впились в его ладонь. Но мужчина не дрогнул. Я понимала, что ему должно быть больно, но ничего не могла с собой поделать. Это женщина. Кто она? Кто может заглянуть в чье-то прошлое? И что она там увидит? Стало до ужаса страшно, и перед глазами на миг потемнело. Цепко глянув на меня, Авроирия вернула Эдвишу его слово. «Рано. Не видишь, что она не готова встретиться с прошлым?» Я похолодела. Эта женщина будто видела меня насквозь. Боязливо держась за драгоном и вцепившись в его руку, я все же отважилась спросить. «Мое прошлое — это очень больно?» «Настолько, что тебе проще не помнить», — сухо ответила та. Она медленно приблизилась к нам и внимательно осмотрела меня будто сквозь одежду, кожу, кости, видела нечто скрытое для чужих глаз, задержалась на уровне живота и скривилась. Я забыла, как дышать, когда все мои подозрения о ребёнке, брошенном в прошлом, которого я не помнила, обрушились на меня ледяным дождём. Неужели Авроирия видит малыша? Что такое? Тоже заметив, как изменился взгляд пожилой леди, насторожился драгон. Девочка отравлена вздохнула старая леди. Магический эликсир незаметно подтачивает её жизненные силы. Если упустить время, она погибнет. «Что?» — помрачнел драгон и посмотрел на меня. «Златослава, вы что-то знаете об этом?» Я кивнула и рассказала, как выпила эликсир, приготовленный Ирганом. После этого бывший хозяин напал на меня, и я потеряла сознание, а очнувшись, забеспокоилась о девочке и её отце. Узнав, что преступника арестовали, так обрадовалась, что всё остальное показалось неважным. «Почему ты ничего не сказала?» — разозлился Драгон, и я отпустила его руку, отступив, прошептала. «Извините, я совсем забыла об этом». Мужчина поджал губы, будто сдерживая рвущиеся слова, и резко повернулся к овру Ирии. «Как я могу помочь?» «Никак», — отмахнулась пожилая женщина. «Твоя магия совсем другая» драган задумчиво прошёлся по комнате и вскинул голову. «Иногда Златославе становится легче, когда она касается шрамов на моём теле. Я застыла, не веря, что он вот так рассказал об этом, словно поведал постороннему человеку о чём-то очень интимном для меня. И я будто оказалась обнажённой перед Авроирией». Этвиш продолжал. «Может ли это замедлить действие эликсира?» «Нет», — вздохнула она, И снова пожабье улыбнулась. «Касаясь твоих шрамов, девочка сочувствует тебе и одновременно себе. Это облегчает её боль, и истерзанная душа возрождается. А этот эликсир уничтожает её тело». «Что же делать?» — процедил драгон. «Поговори с создателем», — посоветовала женщина и подала знак слуге. «Если вы не готовы к ритуалу, то уходите». Я и так много времени потеряла за праздными разговорами. Опираясь на руку слуги, который подскочил к леди Авроирии, женщина покинула нас. Драгон подхватил меня под локоть и так стремительно повёл к выходу, что я едва успевала переставлять ноги. В мыслях у меня творился настоящий хаос, на сердце давила тяжесть, и я едва могла дышать от всего, что обрушилось на меня. Когда мы вернулись в карету, посмотрела на мужчину, и прошептала. «Вы уверены, что эта женщина сказала правду? У меня ничего не болит». «Боль не всегда зло, Златослава», горько усмехнулся мужчина. «Иногда она во благо, поскольку показывает, что пока еще есть чему болеть». Похолодев, я прижала ладони к животу. «Я не хочу умирать, особенно сейчас, когда встретила Варру и посмотрела в глаза Драгону и осеклась, закончив про себя». «Вас!» «Вы не умрете», — выдохнул мужчина и, стукнув по стенке кареты, воскликнул. «Гони во дворец!»